Глава девятая Виолетта «Я поняла. Спасибо, что выслушали, Эдвард!» Связь оборвалась, и тяжело вздохнув, я закинула в уинтарь кристалл, после чего позвала Азриль из соседней комнаты и пересказала ей суть нашего диалога, а также всё, что узнала от Эдварда. Затем я вручила ей свой плащ-невидимку и, пожелав напоследок «Будь осторожна», стала наблюдать за тем, как демонесса вначале пропала из моего зрения, а затем и дверь в комнату сама собой творилась и закрылась. Отправив озарить, я уставилась в потолок в очередной раз. Других занятий у меня как бы и не было, только лежать в номере на кровати и гладить финика, которому явно было скучно в четырёх стенах. Здесь я провела уже более трёх часов, находясь в панике, смятении, и в и абсолютном непонимании того, что следует делать дальше. Разумеется, после того, как моего брата назвали преступником, доверие всех в отряде ко мне моментально упало до нуля. Само собой, я точно заявила, что не имею никакого отношения к этой истории, однако разве кого-нибудь по-настоящему волновало, что я утверждала по этому поводу? И даже то, что все до единого драконы подтвердили мои слова, не стало значительным аргументом для игроков. Сам Гюстов заявил, что в сложившейся ситуации мнение драконов не имеет никакого значения. Всё потому, что проверить его нельзя. но ну а драконы, уважающие меня за события на островах и благодарные за свободу, в любом случае сказали бы всё, что я не попросила бы. Тут-то и всплыл у всех в памяти непонятный человек, убивший наших часовых, а потом пропавший в неизвестном направлении, после чего к Гюстову вдруг пришло озарение о том что у меня ведь как раз-таки есть красный плащ, который другие на мне не раз видели. Ну а на мой встречный вопрос, почему же я тогда просто не активировал невидимость, вместо того, чтобы создавать все эти сложности, он лишь пожал плечами и ответил, что только я знаю ответ на этот вопрос. Разумеется, факт того, что преступник являлся братом сильнейшего игрока в прибывшей делегации из другой зоны, мягко говоря, слегка усложнил и так напряженную ситуацию с кланом «Закат». Дальнейшее обсуждение Союза вновь отложили на неопределённый срок. Ищейки заката сейчас рыскали по всей круге в поисках доказательств, которые сумели бы подтвердить то, что вторым человеком в капюшоне была именно я. Ну в Гюстав, последних событий, оценил все «за» и «против», после чего, отлично понимая, что скрутить силой меня не получится, попросил, чтобы я добровольно удалилась к себе в комнату и уже там ждала окончания следствия, не усложняя наше положение ещё больше. с одной стороны Я понимала его опасения, но с другой... Неужели он действительно думал, что я могу быть предателем? Как бы парадоксально это ни выглядело, но похоже на то. Кирилл за это время пару раз тайком ко мне заглянувший рассказал, что сейчас среди членов отряда я являлась главной темой обсуждения. Что, когда и, главное, почему. Некоторые тут же вспомнили, что вчера вечером слышали, как я говорила Кириллу о том, что буду думать, как решить проблему со Светланой. Другие утверждали, что брат-предатель, с которым я каким-то чудом смогла вступить в контакт, переманил меня на свою сторону, и теперь я работала на врага и против рассвета. Ну и нашлись такие, что объясняли происшедшее тем, что у меня проснулся инстинкт убийцы, и мне просто нравится кромсать всех направо и налево. В общем, версий было много, и все они уходили далеко от истины, которая заключалась в том, что кто-то явно решил меня подставить. И вот теперь уже в моей голове рождался целый рой вопросов о том, кто и зачем. Раньше я думала, что жену главы убили ради того, чтобы сорвать переговоры. Однако так ли это на самом деле? Вдруг у этого убийства была другая цель? Если так, то какая? Подставить меня? И какой в этом смысл? Даже если каким-то чудом найдутся доказательства моей вины, никто не решится пойти на меня с боем, как бы на этом не настаивал глава заката. Сейчас я слишком важный игрок в будущей войне, чтобы моя смерть осталась незамеченной. Да и только идиот станет нападать на того, кого открыто поддерживают десятки драконов. Скорее всего, максимум, который мне грозит, — это депортация. По крайней мере, лишь благодаря таким доводам я могла относительно трезво мыслить и не паниковать в сложившейся ситуации. Но больше всего я волновалась о брате. В том, что он невиновен, я была более чем уверена, А значит, его впутали во всё это только из-за меня. И если со мной всё было хотя бы немножко понятно, о том, что будет с ним, мне никто ничего не говорил. Кирилл по моей просьбе отправился на поиски нужной информации, однако уже около часа от него не было никаких вестей. Хотя всё ведь и так понятно. Игорю грозила смерть. Вот только что я могла сделать в такой ситуации, кинуться на поиски брата, не имея и малейшего понятия о том, где его держат, да и вообще не зная даже о том, жив ли он до сих пор. Несмотря на то, что Гюстов заверил меня, будто брата не тронут, пока расследование не закончится и не найдется второй сообщник, которым, кстати, считали меня, подобное заверение как-то не слишком успокоило. Я даже у Эдварда просила помощи, однако тот ответил, что тут абсолютно бессилен, и если обеспечить мою сохранность в случае наихудшего исхода он может, то вмешиваться во внутренние дела чужого клана из другой зоны никак не вправе. «Был бы здесь Андрей, он бы точно нашёл выход из ситуации». «Мета?» Кирилл приоткрыл дверь ко мне в комнату и заглянул внутрь. «Не отвлекаю». «Нет, конечно». Будучи вся на нервах, я ответил слегка речи, чем того требовала ситуация. «Ну же, говори. Ты что-нибудь выяснил?» он знал кивнул головой парень. «Вот только боюсь, тебе мои новости не понравятся». Благодаря небольшому расследованию, Кирилл смог выяснить, что после допроса моего брата перевели в одну из трёх подземных тюрем в городе. Поскольку заключённых в них почти нет, нам же так и не дали провести полноценную проверку. Охрана также оставляла желать лучшего. Другими словами, с моими силами и помощью фамильяров освободить брата не составит большого труда. Более того, по заверению Кирилла, смертный приговор Игорю уже утвердили, и если в течение суток он не расскажет ничего о сообщнике, Приговор приведут в исполнение завтра днём. Чёртова диктатура! Как можно казнить человека без суда и следствия? Хотя, с другой стороны, разве в последнее время мы именно этим и не занимались? Может, в этом деле и нет никакого подвоха? А на меня просто снизошла кара небес? Когда же я поинтересовалась у парня, как именно ему удалось узнать столь многое за такое короткое время, тот уклончиво ответил что-то о том... Будто алкоголь и нужная песня, способны разговорить кого угодно. «Так что, как поступим?» Вдруг вывел меня Кирилл из-за размышлений. «Поступим?» — оглядела его задумчивым взглядом. «Только не говори, что хочешь идти со мной. Ты ведь даже не воин, а обычный бафер. Для тебя все это слишком опасно». «Знаю», — моментально согласился Кирилл. «Однако это не означает, что я тебя брошу, когда ты в такой непростой ситуации. Мужчина я или кто?» Парень весело хмыкнул. «Лучше о брате волнуйся, а не обо мне. Я не пропаду». Вместо ответа я лишь натянута улыбнулась и твёрдо сказала «идём». Что бы там ни было, и чем бы это мне ни грозило, я просто не могла бросить Игоря на произвол судьбы. Из-за своего бездействия я уже потеряла Маринку, после чего пообещала себе, что больше такого никогда не повторится. Пусть мы и в новом мире, пусть у нас теперь другие жизни, Игорь всё так же остаётся моим братом». Человеком, с которым я делила все свои самые счастливые моменты из прошлой жизни. Поэтому неважно, какими будут последствия, я должна рискнуть. Если хочу спасти его, то действовать нужно сегодня ночью, быстро и чётко. Ещё раз обсудив все детали, мы решили, что на дело пойдём только я и Кирилл. Из-за новых правил Гюстова о том, что гостиницу после десяти никто покидать не должен, а также его периодических проверок, озарились в останутся здесь, дабы не вызвать панику раньше времени. Демонесса будет изображать меня в постели, а Синар сидеть у тебя в комнате, и, если кто-то войдёт в номер, скрипеть кроватью для виду. Я же выберусь отсюда под невидимостью. Также Кирилл заверил меня, что сегодня на вахте его добрый приятель, и он сможет без труда договориться с ним о том, чтобы проскользнуть в ближайший бар. Но когда мы вдвоём спасём Игоря, Кирилл доставит плащ-невидимку Синару после чего дракон выберется под невидимостью, пока Кирилл и Созририо скользнут из гостиницы через окно. Правда, это означало, что магическое поле их вырубит, но что поделать? Дотащим их вместе с Сенаром до безопасного места, там дракон перевоплотится, после чего все вместе мы отправимся в бастион. Если Эдвард и не захочет брать на себя ответственность, то совет племён драконов наверняка выделит нам убежище. Именно этот план мы и приняли. Поэтому, когда Кирилл захотел спросить моих фамильяров, согласны ли они, я заверял парню в том, что Синар и Азриль сейчас медитируют, и их лучше не трогать. Тот, правда, посмотрел на меня слегка удивленно, однако ничего не сказал. На самом же деле я просто не хотела, чтобы Кирилл знал, что Диманайса сейчас вовсе не под домашним арестом, которому фамильяров приговорили вместе со мной. Слишком уж трудно будет это ему объяснить. Так что, закончив с обсуждением, Кирилл спокойно выскользнул в коридор, чтобы подготовиться к ночной операции. Я же подумал о том, как здорово, что меня в этом заключении абсолютно не караулят. И так понятно, что я в силах выйти отсюда, когда захочу. Так какой смысл? Всё, что сейчас может Гюстов, это надеяться на моё честное слово. Что ж, видимо, придётся перед ним извиниться. Примерно через полчаса дверь вновь приоткрылась, как будто от маленького сквозничка, однако лицо нового гостя в щели не появилось. Быстро смекнув, в чём тут дело, я закрыла дверь, и лишь после этого Азриль скинул в себя плащ-невидимку и предстала передо мной во всей красе. Видимо, Демонесса всё же смогла что-то выяснить. Синар тем временем спокойно сидел у себя в комнате и постигал тайны бытия, медитируя. «Ну что, есть новости?» — спросила я у неё, замирая от нетерпения. «Есть», — ответил димонеса присаживаясь на кровать рядом со мной. «Ты оказалась права». Минут пятнадцать назад он связался с кем-то по кристаллу связи и договорился о том, что задание — не завершать сегодня ночью в тюрьме. «Задание? Какое ещё задание?» — переспросила я слегка удивлённо. «Ты уверена? Это точно?» «Слышала своими ушами. А имя второго не удалось узнать?» В ответ на этот вопрос Азри лишь отрицательно покачала головой из стороны в сторону. «Ну ничего, выясню ночью, когда схвачу обоих ублюдков». С нас, с Игорем, наконец, спадут все эти непонятные обвинения. Ко всему прочему, прости, но я должна попросить тебя ещё об одном одолжении. Сама я уйти не могу, так как Гюстов уже пару раз заглядывал в комнату и смотрел, на месте ли я. Что именно ты хочешь, чтобы я сделала? Узнала, почему в тюрьме. Возможно, я лишь преувеличиваю, однако интуиция подсказывает, что это не просто так. И ещё. Выяснишь для меня адрес главы клада, а также того немца, кто к нам заглядывал. Кажется, его звали Эрнест, или как-то так». Несмотря на то, что во взгляде Озриль промелькнуло лёгкое недоумение, она лишь кивнула головой, вновь накинула на себя плащик и выскользнула из комнаты без лишних вопросов. Вот за это она мне и нравилась. Меньше слов — больше дела. Да и вообще, не знаю почему, но в обществе демонессы я чувствовала себя будто под защитой старшей сестры, пока неприятные воспоминания, связанные с ней, давно уже остались в прошлом. Вернулась Азриль через два часа, примерно в полвосьмого вечера. За это время Гюстов успел проверить меня три раза. Вот же ж неугомонный тип. В правде говоря, когда тебе не доверяют, это достаточно неприятно. Однако в одном я наверняка убедилась. От Гюстова мне помощи ждать не следовало. Он сейчас думал исключительно о выполнении задания Эдварда и о том, как сохранить договор между кланами. На мне он, кажется, уже поставил крест так что выпутываться из этого болота я должна своими силами». «Насчёт тюрьмы», — начала Зриль напряжённым голосом, до этого уже сообщив мне о том, как пройти к домам главы и немца. «Она здесь довольно необычна и отличается от тех, что были в пастионе Когда глава с сгорка людей только открыл город, он обнаружил, что под землёй есть своеобразные ямы, заваленные всяким барахлом, какими-то нерабочими артефактами, странными зельями и тому подобным». На что самое интересное, в этих ямах магия совершенно не работала. Вернее, не так. Не работали все умения игрока как личные, так и от предметов. «Хочешь сказать, что система сама предоставила городу тюрьму со всеми ограничениями? Но почему тогда такого не было ни в Бастионе, ни во всех других городах, которые мы уже посетили?» «Не думаешь что эти тюрьмы — заслуга системы», — задумчиво ответила Демонесса. «Под невидимостью я проверила одну из них и могу сказать...» что ей уже не одна сотня, а то и тысячи лет. Думаю, эти ямы — работа разумных. Вполне возможно, они пустуют со времён тех людей, что приходили в этот мир до нас». «И зачем, интересно, они кому-то были нужны?» — переспросила я в лёгком недоумении. «Поскольку мои умения в том месте также не сработали, я думаю, тут два варианта. Либо яма запечатывает исключительно системные умения, в том числе и у фамильяров, либо действовать на всех разумных без исключения. При первом варианте можно предположить, что в ямах местные расы пытали и убивали сильнейших игроков людской расы, а при втором такой же вариант возможен в обе стороны. У нынешних тюрем, конечно, могли быть и другие применения, однако вряд ли мы сможем узнать что-то большее спустя столь много веков. «Ты права», — кивнула я головой. «Да и не нужно нам это. Главное, что отсюда выплывает». «Использовать свои умения в тюрьме я не смогу, так же, как ты и Синар». «Хм, это плохо, мягко говоря». «Согласна», — уверенно произнесла Азриль. «Глупо идти в то место, зная, что там будет враг, и что ты ничего ему сделать не сможешь. Мы с Синаром тебя не спасём». Охрану гостиницы после происшедших событий усилили в несколько раз, а это значит, что только один из нас сможет покинуть её под невидимостью незамеченным. Если мы с Нарчиком попробуем пойти за тобой, войны заката, которые караулят по всему периметру, запросто поднимут тревогу, и тогда твоего брата казнят ещё до того, как мы успеем до него добраться. И что? Предлагаешь сидеть здесь и ждать, пока его убьют в любом случае?» Осуждающий посмотрела я на Озриль. «Нет, я сделаю это сегодня ночью, несмотря на риск. Да к тому же...» Мой взгляд вдруг опустился на Финика, после чего в голове промелькнула смутная надежда. Если подумать, оба твои варианта не включает финика. Он неразумен, и у него нет системы. Возможно, нам повезёт, и урезать его силой яма не сможет. В идеале, конечно, это стоит проверить, попробовав активировать умение фамильяра в тюрьме до вылазки. Однако я пока не вижу, как именно это сделать. Ты подобное провернуть не сможешь, а если мне хватится раньше времени, это будет очень и очень плохо. Всё-таки меня здесь проверяют время от времени. Хм... Азриль чего то задумалась. «А что, если всё-таки смогу? Конечно, активировать умение финика можешь лишь ты. Однако что произойдёт, если я попробую сделать это в момент слияния душ? Мы ведь тогда соединяемся почти в одно целое, так что может сработать!» Радостно воскликнула я в ответ. «Азриль, ты настоящий гений!» Небольшой эксперимент полностью подтвердил предположение демонессы о слиянии душ. После чего она забросила мой рюкзак себе за плечи, Засунула в него финика и спустя мгновение исчезла под невидимостью вместе с питомцем. Я же, выглянув за дверь, отметила, что в коридоре не было даже минимальной охраны. Они что, боялись, что я решу покинуть здание и перебью всех на своем пути? Вот же ж! Никогда не думала, что люди, обвиняемые в предательстве, чувствуют себя так паршиво. Тем не менее, времени на самобичевание уже не осталось. Сегодня ночью у меня будет только одна попытка. Если я оплошаю, это будет стоить Игорю жизни. Неосознанно я потянулась к кристаллу связи с мыслями об Андрее. А вдруг он сможет помочь мне в данной ситуации? Может, всё-таки стоит ему сообщить? Нет. Если Андрей попробует как-то вмешаться, связаться с командованием или ещё что, это поставит под удар весь наш план и, возможно, подпишет брату смертный приговор. Поэтому вместо того, чтобы надеяться на звонок другу, лучше продумать всё ещё раз просто на всякий случай. С Кириллом мы договорились встретиться в четыре ночи недалеко от штаба заката, так как нужная нам тюрьба была к ней довольно близко, и в это время стражу как раз-таки должна окутывать сонливость. Ночь стояла тихая, на улице не было даже одиноких прохожих, и временами казалось, что война уже достигла этого места, и оно стало полностью необитаемым. Но нет, подозревая, что всему виной было прибытие моего отряда, непоняте убийство и расследование проводимой верхушкой заката люди банально боялись выходить на улицы и должна признать это было нам только на руку поэтому встретившись в оговоренном месте мы направились к тюрьме без лишних слов по плану мы должны были незаметно подобраться к охране скрутить ее и обезвредить само собой не убивая после чего вывести моего брата из темницы и бежать вот только всего этого нам не пришлось делать Как только мы подошли к спуску в темницу, обнаружили, что охраны там нет. В недоумении Кирилл оглядывался вокруг в поисках засады или какой-то ловушки, а я, к удивлению, отреагировал на это довольно спокойно. Видимо, кто-то пробрался в тюрьму до нас и по пути то ли обезредил то ли, что намного вероятнее, убил охрану и снял с неё лут, чтобы тела растворились в воздухе. Кажется, информация о зрелище всё-таки была правдивой. Тем не менее, обменявшись с Кириллом тревожными взглядами, Мы приоткрыли двери и осторожно заглянули внутрь. Спускаться пришлось недолго, и очень скоро мы очутились в обширном помещении с отдельными камерами по всему периметру. Охраны тут также не было. Хотя, я бы сказала, уже не было. В отличие от самой комнаты, что, казалось, так и дышало старостью, решётки были новыми, со свежей краской. Освещения не имелось совсем никакого, за исключением фонарика, Блики которого исходили из самой последней камеры в конце комнаты. До неё от нас было метра три-четыре, не больше. Ко всему прочему, решётка там пусть и была прикрыта, однако висела на одной петле. Кажется, до этого её выбил кто-то довольно сильный. «Я уже заждался тебя!» — услышала я грубый мужской голос. В камере находились двое. Один был без сознания, а второй держал кинжал возле его головы. В бессознательном парне я с лёгкостью узнала своего брата, несмотря на то что его внешность изменилась. Слава всему, он был жив, хоть и с неполной шкалой здоровья. Похоже, второй игрок 190 уровня просто вырубил его. Однако, учитывая то, что умение здесь применять нельзя, сделал он это обычной грубой силой. Недолго думая, я попыталась кинуть на брата исцеления, однако толку от этого не было никакого. Умения действительно не работали. Более того, я с удивлением поняла, что знаю этого человека. Не лично, но всё же. Только позавчера я видела, как Ширан проверял этого хая на предмет предательства и в конце концов подтвердил, что он чист. «Чего ты хочешь?» — спросила я настолько твердым голосом, насколько это вообще было возможно. «Еще спрашиваешь? Раздевайся!» собираешься меня изнасиловать?» «Я что, на идиота похож?» — пренебрежительно хмыкнул парень. «Мне не ты нужна, а твой имбовый шмот. Вместе с ним я смогу снять себе любую бабу, какую только захочу. Так что хватит медлить» снимаю всё медленно и складываю в одну кучку. И смотри, что вы без фокусов. А то, если я сейчас проткну голову этому парню...» Он кивнул на Игоря. «Ты на него даже хил бросить не сможешь». «Хочешь сказать, что всё это было только ради шмота? Ради того, чтобы затащить сюда, где не работает умение, заставить снять свои вещи и забрать их себе? Ради шмоток ты убил жену главы заката, а затем и двух моих товарищей? Подставил моего брата и заставил остальных меня подозревать? только ради того, чтобы у меня не осталось нового выбора, кроме как прийти сюда ночью? Как ты мог отнять столько жизни ради каких-то вещей?» «Эй, давай поспокойнее», — попытался сказать парень в клетке. «Я обращалась не к тебе». После этих слов я передала свой взгляд на Кирилла, стоящего слегка в стороне и с интересом меня разглядывающего. Эрнест Вагнер, немец по национальности и второй человек в клане «Амарантовый закат», сейчас спрятался в специальной комнате, придуманной Максимом при проектировании тюрьмы. Его друг сказал, что заключенные между собой всегда обмениваются интересной информацией, и поэтому создать в тюрьме комнату с отдельным входом, откуда можно подслушивать и подглядывать, будет очень кстати. Сейчас же Эрнест внимательно прислушался к разговору трёх людей благодаря специальному артефакту, улучшающему слух. По правде говоря, вначале он хотел отправить сюда кого-нибудь из своих людей. Однако в конце концов решил, что такое задание может доверить только себе. Как-никак, от него ведь зависело душевное спокойствие главы их клана. И несмотря на то, что вначале Эрнест выступал против этой идеи, чем больше он слушал, тем сильнее убеждался в правильности решения Максима, своего лидера и лучшего друга. Три часа тому назад они с Максимом сидели у него дома, где Эрнест помогал другу справиться с горем с помощью хорошего виски, Когда, откинув плащ с умением невидимости, перед ними предстала девушка с серебряными волосами. Та самая Виолетта, которую лично он считал замешанной в трагедии, произошедшей со Светланой. Уровень этой девушки и её вещи всё намекало на то, что для неё убить человека легче лёгкого. Когда же она пришла к ним, Эрнест, само собой, приготовился к худшему. Даже с его уровнем и помощью Максима шанс на то, что ему удастся справиться с ней, был ничтожен. Вот только, как оказалось, девушка пришла не убивать их. Вместо этого она чуть ли не умоляла выслушать то, что хотела сказать. Виолетта попросила одного из них прийти в тюрьму, где держат ее брата, точно в определенное время, и понаблюдать за тем, что именно будет там происходить. Она уверяла, что они поймали не того, но ну а если поступят так, как девушка просит, смогут схватить даже не одного убийцу, а целых двух. Единственное, она не знала, как сделать это незаметно, и спросила совета, на что Максим, к огромному удивлению Эрнета, рассказал ей о комнате для подслушивания. Разумеется, Эрнес посчитал все слова девушки бредом сумасшедшего и попыткой снять с себя и брата вину. Однако Максим, несмотря на свою душевную травму, видимо, что-то в них нашёл. Да и сам Эрнес, по правде говоря, видел в них слишком много нелогичного. «Зачем ей их звать куда-то? Если хочет убить...» Почему не сделает это здесь и сейчас? В доме Максима у неё для этого идеальный момент, а к тюрьме у них будет время стянуть всех самых сильных игроков клана. Если боится за свою жизнь, почему не перебьёт охрану и не сбежит с братом? Что-то здесь не так. В итоге, все эти «если» и «почему» заставили Эрнеста согласиться. И сейчас, внимательно вслушиваясь в разговор, он об этом ничуть не жалел. Похоже, кто-то действительно решил заманить сюда девку, чтобы обворовать. Оно и понятно. С учётом её прокачки, так просто это сделать не выйдет. Конечно, жажда богатства и славы была Эрнесту хорошо знакома как в прошлой жизни, так и в этой. Однако, чтобы кто-то ради неё зашёл так далеко, такой он встречал впервые. «Я не к тебе обращаюсь». «Хм, и когда же ты поняла?» — спросил щуплый парень у девушки. Вначале я считала, что ты просто хочешь за мной приударить. Однако, когда схватили Игоря, решила, что это не просто так. Кто-то явно хотел меня подставить. Вот только о том, что у меня здесь есть брат, кроме тебя, Зриль и Синара, никто не знал. Тогда-то я и подумала, что ты можешь иметь к этому какое-то отношение. Однако при проверке драконы подтвердили, что ты невиновен. Да и я сама хотела тебе верить, поэтому ничего и не делала. И это всё, как по мне, недостаточно для обвинений. «Да», — быстро согласилась Виолетта в ответ. «Поэтому я и связалась с Эдвардом. Так как я ваш инвентарь на наличие имбовых вещей проверять не могла, хотела узнать у него, нет ли у кого-нибудь чего-то вроде невидимости или маскировки в умениях от предметов. Он сказал, что подобных вещей ни у кого из своих людей не помнит. Однако пару месяцев назад в клан хотел вступить парень с кольцом, дающий умение хамелеон. Эдвард сказал, что оно позволяло ему не только сливаться с местностью, но и на время менять свою внешность. подробности Эдвард не помнил, но вроде как он накладывает на себя идеальную иллюзию. «И что с того?» — ухмылился тот, которого звали кажется Кириллом. «Парень так и не вступил в рассвет», — продолжила Вилета. Утром, когда Эдвард должен был его принять, тот просто не явился. Ну а расследование показало, что на вечерней пьянке он отошёл отлить, да так и не вернулся. «Знаешь, где это произошло?» Голос девушки вдруг изменился на полной близливости и отвращения. «Возле того бара, где ты постоянно играешь». «И ты решила, что я его грохнул? Обидно, честно говоря». «Скажешь, что я ошиблась? Я показывала тебе внешность своего брата, а значит, с этим умением ты мог без труда стать им. Засветиться перед свидетелями, после чего пробраться мимо охраны и убить Светлану. Так что я права?» на «Да, всё именно так и было», — вдруг произнёс Кирилл изменившимся голосом. «Однако, должен признать, я и подумать не мог, что ты в итоге станешь настолько мнительной. Когда-то ты бы ни за что не стала никого подозревать после проверки драконов. Времена меняют столь многое. Знаешь, раньше ты была куда наивнее, и прекраснее, разумеется, тоже. Не говори так, будто знаешь меня. Лучше объясни, как ты прошёл проверку? В твоих словах ведь не было лжи». «Как?» — философски протянул парень. «Довольно интересный вопрос». «Возможно, это я уникален, а, возможно, ваша система проверки несовершенна. Как бы там ни было, разве это так важно?» «А два клановых игрока?» — продолжал расспрос Виолетта. «Со своим умением ты спокойно мог пробраться мимо них. Неужели сделал всё это специально, чтобы засветиться перед администратором? Нетрудно было понять, что после новостей об Эгоре на меня падут подозрения, и мне не останется ничего иного, кроме как прийти к тебе за помощью». «Те двое были необходимой жертвой. Ничего не поделаешь», — только и пожал плечами предатель. «Какой же ты всё-таки подонок! Вы оба!» — слух выразила Виолетта в мысли Эрнеста. Тут уже он решил, что услышал достаточно. Больше ловить здесь ему было нечего, поэтому, активировав тихий шаг, Эрнест стремительно направился вверх по лестнице, чтобы дать своим людям команду схватить этих ублюдков. Сам он решил не рисковать. Умения внутри тюрьмы не работали а значит, всё будет зависеть от численности. В любом случае, какие бы способности эти двое не прятали, им не удастся пройти незамеченные мимо Эрнеста. Уж он-то это проконтролирует. После чего позаботится о том, чтобы подонки, убившие Свету, умерли самой страшной смертью из всех возможных. Виолетта. Со злости я переводила взгляд с одного предателя на другого. Несмотря на все мои подозрения, я до последнего хотела верить в то, что я все-таки ошибалась. Однако на кону стояла не только жизнь брата, но и союз между зонами, поэтому я и послала Азриль проследить за Кириллом. На удивление, когда она подтвердила мои опасения, я не сильно удивилась. То, что он смог обмануть драконов, конечно, невероятно, однако именно поэтому я и не могла просто скрутить парня и отвезти к лидерам клана. Мы бы даже не поняли, врет он нам или говорит правду. Да и к тому же интуиция подсказывала, что истину из таких, как он, так просто не выбить. Мне нужно было от него признание, да еще и такое, которое услышу не только я, но и лидеры заката. Только так можно было объяснить им, что я и мой брат не имеем никакого отношения к этой истории, а извращенные амбиции двух ублюдков не должны стоять на пути союза, от которого зависело столько жизней. Поэтому рискнув всем, я посетила, раздобытый Азриль-адрес. И, как оказалось, ни капли не прогадала, поставив на любовь Максима Евгеньевича к своей жене и его ненависть к тем, кто лишил ее жизни. Однако теперь, когда Эрнест наблюдал за нами, нужно было разговорить предателей как можно лучше. «Какой же ты все-таки подонок! Вы оба!» выкрикнула я, незаметно освобождая из рюкзакака под плащом феника. До этого Азриль уже побывала с ним в тюрьме и подтвердила мою догадку насчет питомца. «Вот как!» «Забавно!» — усмехнулся Кирилл. «Забавно?» — не выдержала я на этих словах, и моё показное спокойствие наконец спало. «Ты так это называешь? Это ведь наверняка далеко не все кого-то убил. У нас война, люди гибнут миллионами, а ты заботишься лишь о вещах. Думаешь, сможешь в одиночестве одолеть вражескую армию? Или местные тебя помилуют? Ты готов разрушить союз, подставить под удар два клана, обречь тысячи душ на смерть и всё ради каких-то тряпок?» Кажется, в конце на моих глазах заблестели слёзы. Однако не от горя. Это были слёзы ярости. «Вещи? Ты вправду думаешь, что всё так банально?» Кирилл улыбнулся и продолжил говорить. Каждое его слово звенело в моей голове ударом колокола. Я не понимала, что происходит. Всего несколько фраз, и реальность тотчас смешалась с вымыслом. Стены, пол, потолок вдруг перестали быть твёрдыми и поплыли перед моими глазами. Но Кирилл всё не замолкал, довольно наблюдая за моей реакцией. Похоже, ему тогда было очень весело. Не знаю, как долго я его слушала, однако в итоге с моих губ сорвались слова «нет, невозможно», которые раззадорили парня ещё сильнее. Второй предатель, видимо, потеряв последние крупицы терпения, пришёл в себя и напомнил о том, что ещё немного, и он проткнёт Игорю череп. В ответ на это я в его сторону даже не повернулась она просто приказала финику, который, по моему эмоционально-мысленному приказу, уже бесшумно подбирался к бугаю, атаковать ублюдка. Изменив форму, мой фамильяр в мгновение ока откусил предателю руку с кинжалом, а его самого, воспользовавшись эффектом неожиданности, отбросил в сторону. Тот пронзительно закричал от боли и невозможности использовать хил. Игорю больше ничего не угрожало. Вот только я... я как будто всего этого не замечала. Просто-напросто не могла отвести взгляд от парня напротив, продолжая повторять ложь. Мне хотелось думать, что всё было ради вещей. Так ведь намного проще. Однако в подтверждение своих слов Кирилл сказал фразу, которую он всегда произносил, обращаясь ко мне. «Моя сладенькая конфеточка». В панике я пошатнулась. Мир окончательно поплыл перед моими глазами. Краем зрения я увидела, как в комнату ворвались подчинённые Эрнеста и скрутили Кирилла. Тот, кажется, пытался сопротивляться, но безупешно. Кто-то поспешил ко второму предателю, кто-то к брату. Ещё двое успели подхватить меня до того, как я упала на пол. Всё вокруг происходило, то за медленной съёмки, то на перемотке, и я даже не могла понять, сплю сейчас или же бодрствую. Но слова Кирилла тем временем продолжали звучать в моих ушах бесконечным рефреном. В состоянии шока, игроки заката вытащили меня на поверхность и, обрызгав водой, оставили у стены, чтобы я пришла в себя. Я же думала лишь о том, как застрелить Кирилла прямо здесь и сейчас. Во мне буквально проснулась жажда крови. Хотелось увидеть, как его тело взрывается изнутри и оставляя после себя лишь кровавую лужу. Однако зарядить лук я так и не успела. Стоило мне лишь немного прийти в себя, как на нас вдруг накинулась целая толпа незнакомых мне мужчин и женщин. Все они прятались в соседних домах, и как только мы слегка потеряли бдительность, набросились кто с мечами, кто с копьями, а кто и с обычными граблями в руках. Притом последних было куда больше. Понять, кто перед нами, не составило труда. Предатели. Разумеется, подобного развития событий никто не ожидал, и поэтому на первых секундах битвы мы даже потеряли двух игроков. Однако после этого довольно быстро взяли себя в руки и стали отбиваться, постепенно переходя в наступление. В мгновение меня оглушил звон металла и предсмертные крики толпы. Пытаясь понять, что теперь делать, как-то механически с помощью Сюко я проткнула двух мужчин, попытавшихся схватить меня, после чего отметила для себя отличный карниз. Поскольку на нашей стороне были все высокоуровневые игроки, нетрудно представить себе результат этой бойни. Ряды противника редели прямо на глазах. Поэтому, когда я скарабкалась на крышу, Все активные действия уже подходили к концу. Мне удалось выпустить всего пару стрел, после чего предатели кинулись в бегство. Подсознательно я старалась стрелять в бойцов, оставляя мирных жителей для других. Вот только мой мозг ясно твердил, что всем им не избежать смерти. Как-никак, беглецов точно направились преследовать несколько отрядов, пока я решила, что с меня на сегодня хватит, и спрыгнула на землю, усеянную трупами. Интересно, с чего вдруг предатели пошли на такой отчаянный ход? Знали, что если дойдёт до проверки, то умрот в любом случае, и решили понадеяться, на авось повезёт? Или же местные расы пообещали им золотые горы в загробной жизни? Даже не знаю. Однако точно ясно одно. Они здесь наверняка не просто так собрались. Похоже, Кирилл подготовил для себя и товарища план отхода, а значит, какая-то связь с предателями у них всё-таки есть. И, возможно, их действиями руководила не только жажда наживы и личные мотивы, однако... «Чёрт возьми, сейчас вообще не до этого! Куда делись эти ублюдки?» Быстро осмотрев поле боя, я поняла, что здесь нет их трупов, после чего подбежала к Эрнесту с вопросом, однако тот и сам уже заметил пропажу. Видимо, скрылись за паре битвы. Не дожидаясь, когда Эрнест соберёт и пошлёт на поиски группу, я сама кинулась прочесывать ближайшие улицы в поисках предателей. Даже Финника подключила, чтобы тот нашёл их по запаху. Вот только в итоге лисёнок привёл меня к общественному туалету, а не к беглецам. Мечаясь от одной улицы к другой, изредка встречая других прячущихся от преследования предателей, я не обращала на них никакого внимания, выискивая взглядом лишь двоих нужных мне. Однако после более получаса бесполезных поисков была вынуждена признать, что упустила их след. Не зная каким таким чудом, но эти двое скрылись, и теперь мне предстояло разбираться с оставленным после них бардаком».